48. Тем летом, 2012 года, благодаря волшебству романа я снова обрел их, как 7 лет назад. Однажды, около часа ночи, я, не в силах уснуть, сидел на террасе. Жара стояла тропическая, несмотря на ночное время. Но на улице под баюкающий стрекот цикат, мне было хорошо. Я открыл тетрадь и стал писать ее имя. Этого было довольно. Она возникла передо мной. «Тетя Анита!» — прошептал я. Она улыбнулась и ласково приподняла руками мое лицо. «А ты все такой же красавец, Марки!» Я встал и обнял ее. «Как же я давно тебя не видел! Мне тебя ужасно не хватает!» «Мне тебя тоже, мой ангел!» «Я пишу книгу о вас!» книгу о Балтиморах». «Знаю, Марки. Я пришла тебе сказать, чтобы ты перестал терзаться прошлым. Сначала книга о кузенах, теперь книга о Балтиморах. Тебе пора писать книгу о своей жизни. Ты ни в чем не виноват, и сделать ты ничего не мог. Если кто и повинен в хаосе, в который превратилась наша жизнь, то только мы, Маркус, мы одни. Каждый сам отвечает за свою жизнь. Мы несем ответственность за то, что с нами происходит, Маркус, дорогой мой, племянник мой. Ни в чем, слышишь? Ни в чем из того, что случилось, нет твоей вины. И ни в чем нет вины Александры. Довольно призраков. Пусть они уходят. Она встала. — Куда ты? — спросил я. — Мне пора. — Почему? — Меня ждет твой дядя. — А как он? Она улыбнулась. — Прекрасно. Говорит, что всегда знал, что ты напишешь о нем книгу». Она улыбнулась, помахала мне рукой и растворилась в темноте.